Глава 150. У меня есть друзья даже в жутких местах. Грейс, слава богу, мы нашли вас! верещит моя двоюродная сестра, обнимая меня так крепко, что у меня трещат кости. Мы торчим на этом жутком кладбище уже несколько дней, ожидая, когда вы сбежите. Но как вы вообще узнали, что выход из тюрьмы находится именно здесь? Спрашиваю я, обнимая ее в ответ. Нам об этом рассказала Нури после того, как они схватили вас, отвечает Лука, схватив Флинта и все еще бесчувственную Колдер, и оторвав их от земли. Вы пробыли здесь всю неделю? спрашиваю я, потрясённая и растроганная. Точняк, отвечает Иден, когда Мэйси наконец отпускает меня и бросается на шею Хадсону. «Ты же не думала, что мы оставим вас здесь одних, не так ли?» Она тоже обнимает меня, что на нее совершенно не похоже. «Я... я не знаю, что я думала», — говорю я ей. «Мы несколько дней пытались придумать, как вломиться в эту тюрьму», — сообщает Микай, после того, как мы заканчиваем обниматься и забиваться. «Но эту тюрьму охраняют еще надежнее, чем двор вампиров, хотя раньше я считал, что такое невозможно». «Точно!» Лука смеется. «Так что в конце концов мы решили, что просто подождем, когда вы сбежите сами». «А что, если бы это нам не удалось?» спрашивает Флинт, пока Лука помогает ему уложить колдер на траву. Остальные переглядываются. «Ну, мы были не готовы обсуждать такой вариант», отвечает Джексон, осторожно вступая в разговор. Он выходит из тени одного из надгробий И я не могу не заметить, что сейчас он выглядит еще хуже, чем во время выпускного. Он похудел опять, и его скулы заострились. Круги под глазами стали еще темнее, и холод, которым от него веяло уже несколько недель, сделался совсем арктическим. «Спасибо, что пришли сюда за нами», — говорю я и обнимаю его. «Он тоже обнимает меня», я чувствую исходящее от него отчаяние и страх. «Всё будет хорошо», — шепчу я, прижимая его к себе. «Ключ у меня. Мы спасем тебя». Он делает долгий выдох, утыкаясь лицом в мою шею, и у меня разрывается сердце. И это еще до того, как я разворачиваюсь и вижу, как Хадсон смотрит на нас. По его глазам видно, что у него тоже разрывается сердце. Отстранившись от меня, Джексон шатается, и Хадсон тут же бросается к нему и обвивает рукой его плечи, поддерживая младшего брата, хотя его собственный мир рушится. «Простите», — шепчет Джексон. Хадсон качает головой. «Тебе не за что просить прощения». Повисает неловкое молчание, пока наши друзья смотрят на что угодно, только не на нас троих. Но тут Колдер стонет, и ее тело начинает подергиваться на земле. С ней все в порядке? спрашивает Мэйси, округлив глаза и опускается на корточки рядом с мантикорой. Она съела один из цветов корги, объясняет Флинт, потянувшись. Она в отключке уже несколько часов. Но она же не кузнец, буднично замечает Иден. Да, этот великан ретировался перед тем, как явились вы. — сообщает Хадсон. Это его магию почувствовала Мэйси. «Стало быть, вы прихватили с собой еще и ее? спрашивает Микай, и на его лице написан скептицизм. «Это долгая история», — отвечаю я. «Мы расскажем вам об этом потом, когда все будет не так... свежо», — договаривает Хадсон. «Это был чертовски тяжелый день». «Оно и видно», — замечает Иден. «Ты выглядишь как...» Она запинается и качает головой. «Думаю, у меня нет слов, чтобы это выразить». Она машет рукой, показывая на него от макушки до пояса и изумленно качает головой. «Она права, чувак», — соглашается Лука. «Выглядишь потрёпанным». «Я и чувствую себя потрёпанным», — со смехом отвечает Хадсон. Колдер опять стонет, но на этот раз её блестящие корей глаза открываются, «Я не умерла», — говорит она. «Определённо», — с ухмылкой подтверждает Флинт. «Если учесть, что последние два часа я носил тебя на себе». «Как же тебе повезло», — мурлычит она. На лице Луки читается шок, но Флинт только смеется и протягивает руку, чтобы помочь ей встать. «Ты права, мне повезло». Он обнимает Луку за талию, Притягивает его к себе, шепчет ему что-то на ухо, и напряженное лицо его бойфренда расслабляется. Поднявшись с земли, Колдер гладит его по голове и говорит: "Спасибо, что вы вытащили меня оттуда". Она смотрит на Луку и улыбается ему своей игривой улыбкой. У тебя неплохой бойфренд. Я еще никогда не видела, чтобы она говорила так искренне, разумеется, кроме тех случаев, когда она говорила о себе. И мы с Хатсоном удивленно переглядываемся, но тут она видит Микая и говорит: "Привет". Встряхнув волосами, она смотрит на него в упор, словно взяв на прицел. Как у тебя дела? Похоже, Микай совершенно ошеломлен ее натиском. И не мудрено, Колдер и в обычных то обстоятельствах потрясает, а теперь, когда она нацелилась на привлекательного вампира, она сбивает с ног. «Хорошо», — отвечает Микай, откашлившись раз пять. «А как ты?» «Я великолепно, говорит она ему, еще раз тряхнув волосами. «Но, думаю, ты и так это знаешь, не правда ли?» «Я... А... Он смотрит на нас, ища поддержки, но мы слишком заняты, пытаясь держать смех, чтобы оказать ему ее. Но тут Мейси берет Колдер за руку и поворачивает ее так, чтобы Микай мог оторваться от ее гипнотического взгляда. Ты великолепна», — говорит Мейси с сияющей улыбкой, которая, кажется, не доходит до ее глаз. У тебя прекрасные волосы. Да, это одна из лучших моих черт, соглашается Колдер. Но все мои черты, лучшие черты, не так ли? Иден прыскает со смеху. Я собираюсь оборвать излияние Колдер по поводу ее красоты. За эти шесть дней я научилась с ней общаться. Но прежде чем я успеваю это сделать, она оглядывается и спрашивает: «А где Реми?» Должно быть, она понимает все по моему виду, потому что у нее вытягивается лицо. Он не смог выбраться живым? Я качаю головой. Нет, с ним все в порядке, но он остался в тюрьме. «Во всяком случае, пока. У него есть цветок». Она плотно сжимает губы, и секунду мне кажется, что сейчас она заплачет. Но в конечном итоге она улыбается и говорит. «Тогда мне есть чего ждать». «Я хочу сказать что-то еще, Что-нибудь такое, что подняло бы ей настроение. Но прежде чем мне что-то приходит в голову, На кладбище переносится Лаем, Рафаэль и Байрон, причем вид у них такой, будто они спешат на пожар. «У нас проблема», — говорит Лаем, и по лицам всех троих видно, что это преуменьшение. И еще какое. «Дело в Сайрусе?» — спрашивает Хадсон. «Да, сегодня вечером он нападет на неубиваемого зверя, и с ним целый батальон». «Быстро же он», — шепчет Микай. «Как он вообще узнал, что мы отправимся к неубиваемому зверю?» «От Харона. Хорм отвечаем мы с Хадсоном. «Этот мелкий ублюдок знает обо всем, что творится в его тюрьме, а значит, ему известно, для чего нам был нужен Вендер. Приятно знать, что он, не теряя времени, сообщил Сайрусу, что мы на свободе, и что теперь у нас есть ключ атаков неубиваемого зверя. Вы хотите сказать...» «От того парня с реки Стикс?» — с недоумением спрашивает Иден. «Вообще-то настоящее имя Харона — это Чарльз», — говорю я ей, затем поворачиваюсь к остальным. «Нам надо спешить, надо попасть туда прямо сейчас, а значит... значит, лететь туда надо не на драконах», — договаривает Иден. «Вот именно». «Если честно, я чертовски рад это слышать», — говорит Флинт. «Я устал». «Тогда надо сотворить портал», — заключает Мэйси, и, отпустив руку Колдер, отходит и начинает копаться в своем рюкзаке. «Тебе нужна помощь?» — спрашивает Иден, идя вслед за Мэйси к небольшой прогалине под магнолиями. «Нори и Эйден летят туда вместе со своими драконами, чтобы противостоять Сайрусу», — продолжает Байрон. «Но им понадобится какое-то время, чтобы собрать войска и добраться туда». «Да», — угрюмо соглашается Хадсон. «Нам надо придумать способ задержать Сайруса до прибытия армии драконов». «Это верно, но как?» — спрашивает Лука. «Мы начинаем обсуждать стратегию, но тут до меня доходит, что перед нами стоит еще одна проблема. Колдер, я беру ее под руку и отвожу в сторонку, пока Хадсон и Лаем начинают спорить о том, как лучше подойти к пещере неубиваемого зверя». «Да, Грейс. В чем дело?» «Нам надо идти». Она кивает. «Я знаю. Мы собираемся сразиться с Сайрусом. Я знаю, ты хотела участвовать в этой схватке. Но, думаю, Реми огорчится, если тебя не будет здесь, когда он освободится». Она кивает опять. «Я знаю. Думаю... Думаю, это как-то неправильно, оставлять тебя здесь одну. С тобой все будет в порядке». она смеется о ты такая милая со мной все будет хорошо она встряхивает волосами что ж ладно это не совсем тот ответ которого я ожидала впрочем возможно она пробыла в тюрьме не так уж долго возможно ее семья живет где-то недалеко э -э, что ты собираешься делать не знаю но я что-нибудь придумаю мне всегда удается что-нибудь придумать «Вероятно, она права. Но это все равно неправильно. Ты можешь подождать тут пару секунд? Наверное, мне надо попрощаться с Хадсоном и Флинтом и идти. Просто дай мне минутку, хорошо?» Я боюсь, что из-за моих слов ей стало неловко, и она сейчас уйдет, поэтому я спешу к Джексону и шепчу. «У тебя есть деньги?» «Да, конечно». Он поднимает брови и достает бумажник. «Сколько тебе надо?» Все, что у тебя есть», — говорю я. Он без колебаний достает из кармана 500 долларов и протягивает их мне. Это свидетельство того, каков он и каковы наши отношения даже после всего, что произошло. «Этого хватит?» Я смотрю на деньги и пытаюсь сообразить. «Вообще-то я не знаю». Насколько времени колдер хватит этой суммы, если ей понадобится заплатить за номер в отеле, за новые документы и оплатить дорогу домой. Это для колдер, говорю я. По-моему, ей некуда идти. Лука слышит меня и тоже достает свой бумажник, как и остальные члены Ордена. Когда я опять подхожу к Колдер, у меня уже есть 1200 долларов. О, нет, я не могу это взять, Грейс! Она пытается оттолкнуть мою руку. «Пожалуйста, я не могу оставить тебя здесь просто так. Ведь ты столько для нас сделала. Но я не знаю, когда смогу встретиться с вами, чтобы отдать долг. Это подарок. Чтобы ты смогла заплатить за гостиницу и купить себе еду». Сначала мне кажется, что она не возьмет деньги. Но потом она кивает и шепчет. «Спасибо. Я обнимаю ее. «Спасибо за все, говорю я. «Спасибо, что вы освободили меня. Тем самым вы спасли мне жизнь. Она тоже обнимает меня. До свидания, Грейс. До свидания, Колдер. «Всё, я готова!» — кричит Мэйси. «Нам пора!» Колдер пятится, посылая воздушные поцелуи Флинту, Хатсону и даже Микаю, пока Мэйси творит чары, чтобы открыть портал. Последнее, что я вижу, когда мы ныряем в него, — это Колдер срывающая цветок магнолии и втыкающая его себе в волосы. Это вызывает у меня улыбку, несмотря на то, что нам предстоит. Возможно, с ней в самом деле все будет в порядке».